Глава шестьдесят «У нас по-прежнему оставались места, которые требовалось посетить, люди, которых требовалось повидать, и дела, которые требовалось сделать. Но я сказал, мы возвращаемся на Макунадо. Хелене, капитан Кос, вас мы завезем по пути». Эти двое старались держаться как можно тише, быть незаметными, навострив уши размером с блюдца. Тем не менее, Хеления была довольна. Теперь она знала, что не приспособлена для полевой работы. Коз выглядел безвкусным, как дикий йогурт. От него так легко не избавишься. «Я скажу Дину и Синдж, что вы придете», — пообещал я Плеймету. «Возможно, Дин сварит котелок овсянки, чтобы накормить толпу». Плеймет легонько прикоснулся Хаги Кагамей. «Поможешь мне в конюшне?» Она вскочила, улыбаясь, готовая услужить. Я посмотрел на Тару Чейн, ожидая реакции. «Ты пытаешься быть умным. Получишь ответы от своего партнера». Здесь попахивало чем-то странным. «Он сообщит то, что, по его мнению, тебе следует знать». «Вот так». Она считала, что старые кости тоже... Не захочет меня просвещать. Бессмыслица. Но откуда взяться смыслу? Немного терпения, и я добуду нужную мне информацию. Просто я ненавижу ждать. Плеймит с девочкой подготовили лошадей. Я усадил Хелению на кобылу, которая, наконец, проявила свою истинную натуру, укусив меня. Плеймит, Хаги и Кагамей и Хелене хором рявкнули, когда я двинул злюку, У Каштанки был такой же разочарованный вид, как у моей матушки, когда ей не нравились мои поступки. «Ты ведь не была в прошлой жизни моей мамочкой?» — поинтересовался я у псицы. Ниэя чуть не задохнулся от ужаса, напомнив нам о своем присутствии. Теория реинкарнации была придана анафеме всеми истинными ортодоксами. Кобыла просто выглядела ошарашенной. Мы доставили Хелению Вальхар. Кос тоже покинул нас, лишь спросив, можно ли ему забрать с собой Нею. Ответ — нет, его вполне удовлетворил. Спецы куда-то подевались, возможно, у них закончилась смена. Однако не успели мы уйти далеко, как я снова заметил Престона Уомбла. Ему было наплевать, видят его или нет. Вероятно, потому что его не интересовало, что мы делаем. Он трудился в поте лица, поскольку не имел выбора. Я решил проехать мимо лотка Фрэнкель-Джина и угостил всех сосисками, включая псиц, которые получили дополнительную порцию в виде залежавшегося товара. С запачканными жиром руками я сказал Таричейн, «Вот это я называю хорошей едой». «Эй, Френкель, дай мне еще одну!» Реакция Тары Чейн на сосиску напоминала мою реакцию на перцовое непотребство. Она откусила несколько кусочков, изящно рыгнула и отдала остаток помощнице, которая полностью меня поддерживала. Как можно не любить большие, добрые, сочные свиные сосиски? Фрэнк Эль Джин пересказал мне местные сплетни. «Много времени это не заняло». Мои поступки не вызвали никаких пересудов, людей не интересовало, что творится на холме до тех пор, пока они не становились жертвами сопутствующего ущерба. Этот подход был мне хорошо знаком. Я сам его практиковал, пока в моей жизни не появилась страфа. От площади принца Гуэльфа рукой подать до Макунаду, где умышленно маячили несколько красных фуражек. Я слышал ворчание соседей, возражавших против подобных развлечений. Жестко. Покойник бодрствовал. Я почувствовал его присутствие за квартал. По непонятной причине он играл в хищника в засаде, может, сам того не осознавая. Дверь открыла Пенни. Она сказала что-то учтивое лунной гнили, посмотрела туда, где я пытался с удобством устроить лошадей. Пообещала каштанки — «Через минуту принесу что-нибудь для вас, ребята». И спросил у меня, «Можете отвезти их назад?» «Что случилось с настоящей Пенни Мрак?» Риторически спросил я. «Твой церковный друг крайне интересен». «Что ты добыл?» «Слишком рано тебя загружать. Делай, как посоветовала Пенни». «А? Она что-то посоветовала? Должно быть, я это упустил». «Собаки!» Раздраженно. «Я понял, что действительно должен собраться. Столь незначительное упущение не должно было вызвать нетерпение у того, кто обладает кучей времени. Видимо, прослеживается удручающая закономерность. Разумеется. Особенно с тех пор, как я потерял страфу. Я это понимал и ничего не делал. «Идем, девчонки, за мной!» Узкий переулок, шедший вдоль стены дома, перекрывали калитки в сад, мой и моего соседа слева. Я в буквальном смысле долгие годы сюда не заходил. Ожидал увидеть кучи нанесенного ветром мусора и сгнившее воспоминание о калитке. И ошибся. Переулок оказался чистым, калитка — новый. «Синдж», — пробормотал я, — «компетентно до дрожи». Переулок вымели после того, как кто-то подновил штукатурку на боковой стене дома. Несколько забытых черепичных осколков свидетельствовали о том, что крыша тоже подверглась ремонту. На заднем крыльце мы обнаружили Дина, который жонглировал мисками. Ему помогала Пенни, державшая по горшку в каждой руке. Наверное, это она открыла заднюю дверь. Дин бы с ней не справился. Ею редко пользуется, и сначала она не хочет открываться, а потом закрываться. Они выставили четыре миски с удивительно щедрыми порциями собачьей еды. В горшках Пенни была вода. Кто-то трудился изо всех сил, пока я зарабатывал на пропитание, так сказать. В Последнее время платили не ахти, а поскольку работал я сам на себя, начальник у меня был сквалыга. Слегка раскрасневшаяся пенни погладила пару собак слишком занятых чтобы обратить на это внимание и проворчала пойду открою дверь не имело смысла высказывать свои опасения дину старикан бесстыдно тратит мои деньги скажите спасибо доброму человеку девочки я огляделся увидел пустыню размером с носовой платок когда то дин завел огородик но не смог его сохранить. Синдж постоянно твердила о цветочных клумбах, однако дальше разговоров дело не шло. Она была слишком занята. Мы с Пенни были слишком ленивы, а мне к тому же было наплевать. Сады хороши, когда кто-то другой занимается посадкой, поливом, прополкой и прочей скукотищей. Раньше я раз в год посещал королевские ботанические сады, а, познакомившись со страфой, стал заглядывать туда чаще. Я вернулся к парадному входу, гадая, не отвестили назад и лошадей, и успел увидеть, как Пенни закрывает дверь за долларом Дэном Джастисом, а потом заметил медленно передвигающегося плеймета с откровенно встревоженной Хагей Гомей, которые свернули на Макунада с дороги Чародия. Когда рядом не было никого, кроме девчонки, Плей не считал нужным скрывать свою слабость. Нужно побеседовать по-мужски с его вялым зятем. Накопленные улики свидетельствовали о том, что мерзавец мечтал, чтобы Плеймит поскорее отправился на тот свет, оставив имущество, которое можно продать, дабы вложить выручку в идиотские обогатительные проекты. Как он уже поступил с приданным сестры Плеймита.